Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах Семейного радио в рамках передачи Продолжение следует для вас звучит очередная часть книги Джанет Оак Расцветающая мечта любви. Это шестая книга из 12 этой серии. Читает ее для вас Елена Висолаускас. А как поживает твой отец? Ах, прекрасно. Он очень рад, что дедушка Лахаей к нам переехал. Но сейчас он живет на ранчо у дяди Натана. Он заезжался бы попрощаться со мной. Пришли дядя Натан, тетя Калли и все остальные. Они передавали вам привет. А Куки ещё живёт с вами? О, он никогда не уедет. Он же член нашей семьи. А кто из работников еще живет у вас? Ну из тех, с кем мы познакомились, когда приезжали. Милиса замолчала, задумавшись. Она сказала, что не знает точно, кто работал на ранчо, когда бабушка и дедушка гостили у них, и потому просто назовет всех колбоев, которые сейчас трудятся на ранчо. Что ж, медленно произнесла она. Посмотрим. Угу. У нас сейчас живут Джейк, Брауни, Клайд, Том и Хупер. Ага, это все новые, заметила Марти. Мы не знаем ни Тома, ни Хупера. А еще Шорти, Берт и Чарли. Их я тоже не знаю. А Смит? Смит живет с вами? Нет, Смит уехал, когда я была маленькой. А Ван готовит? Ван Нет, бабушка. Ван умер лет пять назад. К нам приехал его друг из Сан-Франциско. Его зовут Йен Су». Ах, воскликнула Марти. Как жаль, что Ван умер. Он нам так нравился. Маме он тоже нравился. Сначала ей было трудно привыкнуть к Йену. Так а что случилось с Ваном? О мы точно не знаем. Он отказался идти к доктору, сказал, что у него есть свое лекарство, но становился все слабее и слабее. Куки несколько месяцев ухаживал за ним, но он так и не выздоровел. Несколько минут они молчали. Кларк и Марти посмотрели друг на друга. Несомненно, они задумались о том, принял ли Ван Господа. Ну что ж, а вот и наша ферма сказал Кларк Милисе. Ой, как красиво! А, такая большая. Я имею в виду дом большой. Наш дом кирпичный и приземистый, а ваш такой высокий и белый. Ах, я в восторге. Мать так и сказала, что он мне обязательно понравится. У тебя будет своя комната, ставила Марти, но в ней нужно сделать ремонт. Мы подумали, что ты захочешь сама выбрать цвета. Мы решили, что на время ремонта ты поживешь с Белиндой в ее комнате, если не возражаешь, конечно. Впервые Милиса оглянулась и посмотрела на Белинду. Она ослепительно ей улыбнулась. "Это здорово", заверила она родственников. "Мы с Джулией жили в одной комнате, а я боялась, что мне будет одиноко. Белинда, а ты не против?" добавила она. Ведь у тебя своя отдельная комната? Нет. Я не против, медленно отозвалась Белинда, качая головой. Она бы сказала больше, призналась, что с нетерпением этого ждала, считала дни, надеялась, что Милиса никогда от них не уедет, но заметила, что Эми Джо пристально на нее смотрит и решила не вдаваться в подробности. Мы собирались пригласить на ужин всех родных, чтобы ты с ними познакомилась, сказала Марти. Но потом решили, что торопиться не стоит. Сразу всех ты никогда не запомнишь, тихо рассмеялась Марти. Поэтому ужинать мы будем впятером. Эмиджжок нам присоединиться». Милиса улыбнулась девочке, и та ответила ей тем же, хоть ее улыбка была несколько кривой и робкой. Милиса повернулась к бабушке. Мадж говорила, что Клэр и тетя Кейт живут рядом с вами, в одном дворе. Наверное, это так весело? Верно, ответила Марти. И скоро ты с ним познакомишься. Тут Кларк остановил лошадей и помог женщинам спуститься вниз. Но Эмиджо спрыгнула на землю сама, раздражённо взглянув через плечо, как Кларк помогает Милисе сойти. Я принесу багаж чуть позже обещал Кларк и стал распрягать лошадей. Родственницы прошли к дому. Милиса по дороге восторгалась всем, что попадалось ей на глаза. Она снова и снова говорила что-нибудь вроде: "О, мать меня об этом рассказывала" или "В точности, как она говорила". Марти сказала, что вместе хорошо потрудилась, чтобы познакомить дочь с новым домом, и Милиса энергично закивала в знак согласия. Белинда попросили показать Милисе комнату. Она позвала с собой Эми Джо, но та отрицательно покачала головой, заявив, что поможет Марти накрыть на стол к ужину. Белинда проводила Милису в комнату, и та несколько раз воскликнула, что она ей очень нравится. Затем Белинда отвела ее в ту комнату, в которой она поселится после ремонта, объяснив, что Милисе предстоит самой выбрать обои занавески и покрывала. Ах, как здорово, как это будет здорово, закричала Милиса. Раньше все это выбирала мать. Я никогда не была в городе. А когда мы поедем за покупками? Белинда покачала головой, не зная, что ответить. Понравятся ли Милисе товары, которые продаются в магазине тканей их маленького городка? Мы не очень часто ездим в большой город. Медленно ответила Белинда. Обычно мы покупаем все в местечке неподалеку. — И там все это продается? — Недоверчиво спросила Милиса. Белинда кивнула. Ну да, конечно, продается. Матери всегда приходилось ездить в город за покупками. В магазинах неподалеку продаются только товары первой необходимости, и всякая необходимая деревенская ерунда. Белинда надеялась, что Милиса не сочтёт ткани в местном магазине деревенскими. Мне кажется, в вашем городке так же интересно, как в большом городе, уверила её Милиса. терпится взглянуть на него поскорее. Ужин проходил очень оживленно. Милиза болтала без умолку, хотя стоит признать, в основном она отвечала на вопросы, которые ей задавали. Когда они поели, почитали Библию и помолились, Она стала собирать со стола тарелки. Ты хочешь мыть посуду или вытирать? спросила она Белинду. Марти была рада видеть, что девочка предложила помощь. Она бросила взгляд на Кларка, чтобы убедиться, что он тоже это заметил. Так оно и есть. Кларк многозначительно ей кивнул. Ты должна рассказать мне, что я должна делать. Продолжала Милиса. У нас с Джулией был список. Время от времени мы менялись, потому что скучно все время делать одно и то же. Мать не возражала. Для нее главное, чтобы все было сделано. Белинда кивнула. Она была рада, что ей есть с кем поделиться домашними обязанностями. А что бы ты хотела делать, Эми, Джон?» спросила Милиса. Я живу в другом доме сообщила девочка. "Да я знаю. Ты живешь в бревенчатой избушке, правильно? Должно быть это очень весело. Я никогда не жила в деревянном доме, но моя мама как-то жила в землянке. Но я имела в виду, что ты хочешь сделать сейчас, а не вообще, чем ты займешься? займёшься?" Джо ненавидела мыть тарелки. Да и вытирать их ей тоже казалось скучным. Поэтому она ответила: "Я буду расставлять их по местам. Клэр подошел к Кларку, чтобы помочь ему отнести в дом багаж. Похоже, Милиса привезла с собой столько вещей, что их хватило бы на трех девочек. Один чемодан был особенно тяжелым. "Ого", воскликнул Клэр. "Что же привезла с собой наша маленькая леди? Золото? Что-то я не видел, чтоб на западе золото валялось на дороге". Заметил Кларк Ну, дедушка, весело протянула Милиса, которой явно понравилась шутка. Чемоданы отнесли в комнату Белинды. Теперь Милиса могла их распаковывать. Белинда показала ей пустые ящики и место в шкафу, и они с Эмми Джо вместе прилегли на кровать, чтобы понаблюдать за родственницей. Белинда была уверена, что Милисе Никогда не удастся втиснуть все свои вещи на то место, которое она ей освободила. Наверное, у нее куча платьев, подумала она с легкой завистью. Одежда Милисы была высокого качества и добротно сшита. Белинда решила, что матери не стоит беспокоиться о том, что внучке будет не в чем ходить в школу. Но чемоданы были забиты не только одеждой, На самом деле, нарядов у Милисы было не больше, чем у Белинды. В тяжелом чемодане лежали книги, и, похоже, Милиса очень их ценила. Дорогоценные тома, судя по всему, занимали у нее много времени и внимания. Белинда и Эми Джо переглянулись, широко раскрыв глаза. "Ты где взяла столько книг?" спросила прималинейная Эмиджо. Ах, это подарки, ответила Милица. Я люблю книги, всегда прошу мать и отца привозить их из города или дарить на день рождения и Рождество, да и в других случаях тоже. Белинда провела пальцем по кожаной обложке книги, которая лежала наверху стопки. А вам нравятся книги? Белинда кивнула, а Эмиджо ответила: "Я их обожаю. Просто обожаю". Но я никогда не видела столько книг разом за всю свою жизнь. Можете брать, если хотите, сразу предложила Милиса. Правда? Ты разрешаешь? Вот здорово. А что это за книга? спросила Эмиджо и вскочила с постели, чтобы бережно взять экземпляр из чемодана. Это о природе, ответила Милиса. Ух ты, в ней столько картинок! Радостно заметила Эмиджо. Иллюстраций. Мягко поправила Милиса. А как их сделали? продолжала Эмиджо, не обратив внимания на замечание Милиса. Их нарисовал художник. Нарисовал карандашом, что ли? И карандашом, или красками и тушью нарисовал. Мечтательно протянула Эмиджо Они выглядят как настоящие. Милису позвали вниз, чтобы она познакомилась с тетей Кейт и двоюродными братьями. Эми Джо даже не шелохнулась, сидя на краю кровати. Она не отводила глаз от страниц с иллюстрациями. Как у него получилось нарисовать такие картинки, не отличить от настоящих, восхищалась она про себя. Она бы тоже хотела попробовать с большим удовольствием. Увиденные в книге картинки коснулись неких неведомых струн в ее душе. Девочка изучала работу, и в ее глазах загорелась надежда. если бы только у меня была такая книга. Она перевела взгляд на чемодан. Как много томов! Она понятия не имела, что у сестры с запада столько сокровищ и представить только она готова ими поделиться это было настолько здорово что казалось невероятным Эми Джо долго сидела медленно переворачивая страницы чудесной книги кларк и марти понимали что милиса должно быть очень устала после долгого путешествия она не стала возражать когда ей предложили лечь спать сказав что выслушает остальные новости Потом Клэр, Кейт и их дети вернулись в избушку. Эми Джо крепко прижала к груди иллюстрированную книгу о природе, которую с удовольствием одолжила ей Милиса. Джо пообещала прийти утром, как только закончит хлопотать по хозяйству. Марти спокойно сидела, разглядывая подарки от Миссис, которые Милиса вытащила из чемодана, когда у нее появилась такая возможность. Все решили, что вечер стал волнующим и приятным началом. Милиса последовала за Белиндой по широкой лестнице. Они вошли в спальню, где по-прежнему всюду лежали книги, которые девушка вытащила из чемодана. Они вместе их собрали, и Милиса радовалась, что первая ночь на новом месте проведёт в обществе ровесниц. Она скучала под Джулии. Она скучала по родителям, она скучала даже по старшим братьям, которые вечно ее дразнили. Блиндо сложила покрывало, казалось, она немного стесняется. Ты хочешь спать у стены или у края? спросила она Милису. Ах, выбирай ты, ответила девушка. Это ведь твоя комната, твоя кровать. Да мне все равно, настаивала Блинда. Тогда я буду спать у стены. Джулия всегда спала с краю». Они молча расстелили постель, помолились и забрались на чистые простыни. После этого девочки пожелали друг другу спокойной ночи и больше не разговаривали. Мелиза очень устала, но она вспомнила то, что осталось до 1000 миль от неё. Дом, свою комнату, родную семью. О, как она по ним скучала на нас взяла себя в руки и твердо сказала, что ей нравится ферма и ее замечательные дедушка и бабушка, которых она уже полюбила всей душой. Так же, как и Белинду, и Эми Джо. и потом она заснула. Белинда лежала рядом с Милисой, размышляя о своем. Что ожидает ее в будущем? Понравятся ли они друг другу? Станут ли близкими подругами, а не просто родственницами. И как поведет себя Эми Джо? Она так радовалась книгам, что Белинда всей душой надеялась, что теперь она, Эмиджо, довольна, что Милиса поселилась по соседству. Прошло не так уж много времени, и Белинда, услышав ровное дыхание Милисы, поняла, что та уснула. Однако ей не давали покоя размышления. Всё было новым, не похожим на то, что было раньше. Даже странно. Когда она наконец успокоилась и последовала за Милицей в страну сновидений, было уже очень поздно. Она такая милая, правда? спросила Марти, когда они с Кларком легли в постель. Кларк засмеялся. Милая? Да. И такая болтушка, ответил он. Ну, нам было о чем поговорить. Я рада, что она не молчунья. Мне бы не понравилось, если бы она приехала от миссис, но не сумела бы рассказать нам о том, что у них происходит. Да, рассказывала она немало, согласился Кларк и опять хохотнул. И она очень хорошенькая, продолжала рассуждать Марти. У нее ярко-карие глаза и блестящие темные волосы. Улыбка как у мамы, хотя цвет волос и кожи не такой. Это да, это да, кивнул Кларк. У нее красивые вещи, даже не знаю, доставать ли мне швейную машинку, чтоб ей шить обновки для школы. Вряд ли Мисси прислала бы ее к нам, не снабдив всем необходимым. Нет, конечно, могла бы сама догадаться. Кларк пожал ее руку. Этот жест не значил, я ж тебе говорил. Но Марти поняла, что муж прав, когда уговаривал ее не волноваться по пустякам. Несколько минут они молчали. И она не выскочка, заметила Марти. А ты думала, она может оказаться наглой? Я не знаю. Но ведь Мисси часто писала, что все работники раньше балуют ее, ну и все такое. Что ж, Я рад, что они ее не испортили, быстро штавил Кларк. Они опять помолчали. Но кое-что привлекло мое внимание, задумчиво протянул Кларк. Что же, ты заметила, какая она образованная? Марти не отвечала. Кое-что она заметила и уже поразмышляла об этом, но пока не облегла свои ощущения в слова. Она училась в школе на год больше Белинды, наконец сказала Марти. Да я не об этом. Она говорит, ну, она говорит правильно. Совсем не так, как простые жители Запада. У ее отца и матери хорошее образование. Да, но она говорит еще красивее, чем они. Ты заметила? Нет, вряд ли. Заметишь, пообещал Кларк. Может это связано с тем, что она хочет быть учительницей? «Миссия была учительницей. Марти задумалась. Милиса и правда говорила правильнее, чем все они. Да, стоит обращать больше внимания на то, как они разговаривают. Это было бы полезно для Белинды и Эми Эмиджо. А знаешь, что лежало у нее в чемодане? спросила Марти. В том, который ты, ворча, нес по лестнице. Что же? Наверное, кирпичи. Да нет. Там были книги. Книги? Ага. Он наполовину забит книгами, объявила Марти, видела своими собственными глазами, и Милиса Тут же поделилась ими с девочками. Разве ты не видел, что Эми Джо прижимает к себе какую-то книгу с таким видом, будто ни почём не согласится с ней расстаться. м, -м, -м. Значит, она любит читать, заметил Кларк. Возможно, поэтому она так правильно говорит. Возможно, согласилась Марти. Но, подумав минутку, добавила: Или это заслуга Мелинды, жены Генри, которая вела уроки у Милицы. Помнишь, как красиво она разговаривала? Наверное, ты права. Думаю, она следит за тем, чтобы ее ученики говорили правильно. Наверняка Милиса заметила разницу в нашем выговоре, сказал Кларк и несколько минут помолчал. Нам нужно вести себя осмотрительнее. В будущем ей придется столкнуться с множеством перемен. Это точно, ответила Марти. Но мне будет легко о ней заботиться. Я уже полюбила эту девочку. Кларк протянул руку, чтобы убрать волосы с лица Марти. Я рад, что она приехала, мягко сказал он. Хорошо, что у нас появилась возможность лучше ее узнать. Это и радостно, и печально, правда? Тут же исправился он. Марти согласилась. Как обычно, он легко читал ее мысли. Всем родственникам не терпелось познакомиться с Милисой, и потому они договорились собраться в следующее воскресенье после службы у Кларка и Марти. Девочку подвели к родственникам на церковном дворе. Хотя Марти была уверена, что она никогда не запомнит имена всех своих братьев после первой встречи. Однако Марти казалось важным, чтобы Милиса знала своих родственников. Милиса уже отправила семье толстое письмо, рассказав о приключениях по дороге на восток и волнующей встрече с бабушкой и дедушкой. Она написала целую страницу о Белинде, И еще одну, о дяде Клэри и его семье. Марти тщательно продумала меню воскресного обеда и развлечения. Взрослые будут сидеть за столом в большой кухне, но дети могут поесть на просторной задней веранде. Марти растерялась, подумав о том, куда посадить Милинду, где ей будет удобнее с детьми или со взрослыми. Она спорила сама с собой, пока не появился Кларк и не прервал ее размышления. По-моему, Милисе полезно познакомиться с братьями до того, как она пойдет в школу. Ведь если она их узнает, то считай, будет знать половину учеников, пошутил он и рассмеялся. Марти понимала, что он преувеличивает, но не стала перечить. Замечание Кларка помогло ей определиться. Она посадит Милису на веранде вместе с детьми. За большим столом достаточно взрослых, хоть бы им всем разместиться. Мэри и Джей всегда хотели сидеть вместе со взрослыми. Значит, всего 12 человек, а больше людей за один стол и не сядет. Марти рассказала Белинги, как следует накрывать на стол. Вскоре Стали пребывать упряжки лошадей, и двор фермы наполнился радостными криками. Двоеродные братья и сестры приветствовали друг друга. Милиса помогла нарежать яблочный пирог, она улыбнулась, услышав этот грохот. Мама была бы счастлива, окажись она здесь, заметила она. Марти улыбнулась ей в ответ, в этом не могло быть сомнений. Первыми в дом вошли Арни и его семья. Ларк стала представлять родственников друг другу. Ты видела Арни и Анну в церкви? У них трое сорванцов. Все они похожи, но разные по росту. Сайлас, старший. Это вон тот высокий парень, который несет лимонный пирог. Сайлас немного застенчиво улыбнулся, и Милиса тепло с ним поздоровалась. А это Джон. Не называй его Джонни. Он может и не возражает, но его маме это не понравится. Кларк шутливо подмигнул Анне, и она улыбнулась в ответ на дружеское поддразнивание. Джон широко улыбнулся кузине, и Милиса немедленно сделала то же самое. А этот маленький мальчик, ой, точнее, большой, Эйп, малыш быстро улыбнулся. Кажется, ему очень хотелось убежать. Все видели, что он бы предпочел провести время в компании братьев своего возраста. Милиса рассмеялась, когда он быстро обнял ее и убежал. Следующий приехала семья Люка. Эбби принесла большую миску с картофельным салатом. Милиса познакомилась с ними в церкви и уже запомнила их имена: Томас и Аарон. Хотели быстрее приступить к играм.